И эту железную банку вместе с «Фикусом» отвез немедленно в Институт судебных экспертиз. И через несколько дней химики дали мне заключение, что в банке была самовоспламеняющаяся жидкость замедленной реакции СЖЗР-12. То есть жидкость воспламеняется через 12 часов после вступления в контакт с тканью, деревом или пластмассой. Хорошо, стал я искать, кто у нас выпускает такую жидкость. И вышел на бакинский почтовый ящик номер 41 Министерства обороны. А там, в отделе сбыта, нашел такую запись в учетной книге. 17 января по указанию ЦК Республики «Выдано СЖЗР-12, 14 литров». «Спрашиваю, кому выдано?» «Точно не помню. Говорят, вроде какому-то грузину». «Ну, и я допрашивать не стал, сам понимаешь, я же не идиот». «Первого секретаря ЦК партии Азербайджана допрашивать, который к тому же недавно был председателем КГБ Азербайджана. Да он бы меня живым и выпустил».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 «Десять часов пятьдесят пять минут. Нарочный к Шамраеву. Игорь Иосифович, спуститесь за почтой». Снова прозвучало по селектору мое имя. «Сегодня ты просто на расхват, заметил Венделовский. Я вышел из его кабинета и спустился в приемную генерального дежурный помощник Рикункова протянул мне конверт. Я вскрыл его. Секретно, срочно, нарочным Следователю по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР товарищу Шамраеву И.И. И. В связи с тем, что 24.01.1982 года